Глава одиннадцатая. Домой, домой. С прогулки домой Северсон вернулся тоже вертолетом. Его провожала девушка с луды, Алена его. «Спокойной ночи. До встречи в Праге!» Крикнула она из вертолета, когда тот, высадив Северсона на крыше института Тарапкина, поднялся воздух. Машина начала удаляться, превратилась в одну из летающих звезд над большим освещенным городом. Потом исчезла и звездочка. И только тогда Северсон оторвал взгляд от неба. «До встречи в Праге!» – звучало в его ушах, когда он спускался на лифте. «До встречи в Праге!» Еще слышалось ему, когда он вошел в свою комнату. Северсон понял штор, открыл окно, посмотрел далее. В голове суматошным роем пробегали события того беспокойного дня. Все впечатления возвращались ярче, сильнее, чем были. Но их не хотелось анализировать. Странная тоска жала его грудь. Он сам не знал, откуда появилось это неизвестно до сих пор, чувство печального беспокойства. Северсон сел к письменному столу, автоматически вынул из ящика лист бумаги и перо. «Милый Альберт», — написал он дрожащей рукой, зачеркнул обослово, скомкал бумагу, снова протянул руку к ящику, вытащил еще один лист и задумался, глядя на его белую поверхность. «Кому писать? Кому раскрыть свою душу?» Он теперь один-одинешенек на белом свете. покинут старыми друзьями, а рядом с новыми, до да смешного жалок. Северсон встал, несколько раз прошелся по комнате, снова вернулся к столу, он хотел избавиться от сумятицы мыслей и чувств, довериться хотя бы бумаге. «Мне трудно», – писал он торопливо, – «ничего не понимаю. Чувствую себя жалким муравьем, который из земного праха смотрит на человека-великана». «Великан ласковый, любезен со мной, но я его боюсь. Он обладает страшной силой, мне кажется, что у него длинные руки, которыми он обнимает весь земной шар, как мяч, и с легкостью дотягивается до вселенной. Он неограниченно царит и там, где я когда-то потерял жизнь в бою с природой. Наконец, и мою жизнь он вырвал из объятий смерти, заставит ту уступить». Живу рядом с великаном, который не знает преград, не испытывает головокружения ни от вилсоты, ни от скорости. По его милости живу в сказочном городе, который смело можно сравнить с раем. И все-таки я его боюсь. Легко привыкаешь к хорошему и трудно возвращаешься к плохому. Будет ли у меня когда-нибудь достаточно сил, чтобы бороться с судьбой? Когда-то я мог смело встать в первые ряды, а теперь я последний из последних, самый ничтожный глупее десятилетнего мальчишки. Как много я проспал, как бы жалостно пролетело время над моей головой. Но я не хочу жить чужими милостями. Я должен вернуться домой и начать заново. Либо догоню современного человека, либо... Последнее слово превратилось в резкий рощер, похожий на молнию. Северсон бросился в постель и зарылся головой в подушку. Вдруг он вздрогнул, пальцы ощутили холодный листок бумаги. Поднес его глазам письмо. Быстро перечитал написанное красивым почерком строки. «Не сердитесь на меня, друг, что я не дождалась вашего возвращения. Сегодня мы с Тарапкиным проводим тяжелую и ответственную операцию. Зато завтра я буду с вами целый день. Надеюсь, что у Зайцевых вам понравилось. Если будет что-то нужно, звоните. Желаю вам приятных снов. Доброй ночи. Наташа». Северсон сел на край кровати, задумался. «И так Наташа не спит. Тарапкин тоже». «Нет, не буду ждать утра. Села скажу им сейчас», – решил Андрог и выбежал из комнаты в полуосвещенный коридор. Беспомощно остановился, не знаю, в какую сторону идти. «Конечно, кабинет Тарапкина где-то дальше, потому что иначе я бы чаще встречал его здесь», – подумал Северсон и направился на нижний этаж. Но этим он ничего не добился, нигде не ни малейшего признака жизни. Металлические цифры на дверях молчали, оберегая скрытые за ними тайны. «Зачем этот разговор?» – пришло в голову Северсона. «Просто надо бежать прочь!» Он начал быстро спускаться по лестнице, однако тремя этажами ниже остановился на площадке. «Куда убежишь без денег?» «Как проскользнуть в городе, если почти каждый знает его лицо и сразу поймет, что видит перед собой беглеца?» «И что сказать, если случайно встретишься с кем-нибудь в вестибюле?» Лихорадочный взгляд Северсона упал на ряд мраморных табличек с золотыми написями. «Лаборатория 1548-56, Академик Тарапкин. 1547, Операционные залы. 1557-60». «Какой я дурак!» – высмехнулся он и шагнул к длинному коридору. Вот на дверях мелькнула табличка с цифрой 1547. Северсон легонько постучал, а когда никто не откликнулся, потянул за ручку. «Не заперто!» В большом полуосвещенном кабинете никого нет, только развернутая книга на рабочем столе и наполовину исписанный лист бумаги. Рядом с ней свидетельствует, что недавно здесь кто-то сидел. Северсон хотел было вернуться назад, чтобы его не заподозрили в недобрых намерениях, но перепутал дверь и попал не в коридор, а в лабораторию. Здесь, залиты голубым светом, сверкали, расположенные двумя длинными рядами стеклянные резервуары. На каждом из них было закреплено по несколько аппаратов, напоминавших микроскопы. Незваный гость какое-то время колебался, но потом любопытство победило. Он подошел к одному из аппаратов, припал к мягкому манжете бинокуляров, затем, затыв дыхание, смотрел на странное движение в поле зрения прибора. В мутноватом растворе проползали расплывчатыми облачками какое-то неоднородное вещество. Внезапно нам начало собираться прозрачные шарики. Северсон обратил внимание на один из новообразованных шариков. Казалось, он повис посреди раствора, но его внутреннее строение быстро менялось. В загадочном тельце начали появляться маленькие зернышки. Внешняя оболочка растягивалась и сморщивалась. Шарик вырастал, увеличивался, растянулся восьмерк и разделился пополам. Только теперь Сейверсон понял, что происходит у него перед глазами. В растворе из нервнородного студенческого вещества образовывали живые клетки, которые затем начинали делиться. Он задумался: Омнис, целула эцелула каждая клетка из клетки. Вспомнил он любимое выражение старого преподавателя биологии: Нет, учитель был явно не прав. Презервуария клетки возникает вовсе не из клеток. Неужели же люди научились создавать жизнь с мертвой материей? А может в аппарате происходит что-то совсем другое? Северсон оторвал глаза от окуляров и испуганно оглянулся. Он так погрузился в наблюдение, что даже забыл, почему собственно здесь оказался. Сейчас ему показалось, что кто-то зашел в комнату и смотрит на него, но в помещении никого не было. Безлюден был и соседний зал. Северсон на минуту задержался большой стеклянной призмы, заинтересовавшись ее сложным устройством. Ему даже и в голову не приходило, что именно здесь у него начало биться сердце, что в таком же тормостате, на неподалеку отсюда, маленький пузырек воздуха убил неандертальца, который уже начал было возвращаться к жизни. Необычность обстановки не воодушевляла, а подавляла Северсона, напоминала неопределенность его собственного положения в незнакомом мире. От мрачных мыслей не удалось избавиться, они вызывали в сердце мучительную тоску. Гонимый желанием встретиться хоть с кем-нибудь, Северсон уже не разглядывал ничего вокруг, быстро шел анфиладой лабораторных помещений и остановился только тогда, когда услышал голоса. Он заглянул в щель приоткрытых дверей, перед ним был большой, ярко освещенный, почти пустой зал. Доль его стен стояло несколько стеклянных шкафов с аппаратурой, а посредине операционный стол, окруженный группой врачей с масками на лицах. Двое из них сидели возле приборов и внимательно следили за экранами, на которых через равные промежутки времени пробегали ярко-зеленые прищудливые линии. «Сердце работает нормально», – раздался голос Наташи Горловой. «Температура?» – спросил академик Тарапкин. «38,3». Ну и доставил нам хлопот этот паренек. Вздохнул кто-то с облегчением. «Тоже мне исследователь. Бораться за такой эксперимент. А разве мы с вами были не такими?» Засмеялся Тарапкин. Но ничего, все в порядке. Сердце выдержало, ожоги заживут. Вот что, друзья, идите-ка отдыхать. Со мной возле пациента останется только Наташа. В 4 утра нас сменят Роберт и Андрей. Вместо вас останся, академик. Вы не спали прошлой ночью? произнес один из врачей. Я уже привык, да и спать не надо меньше, чем вам молодым, возразил Тарапкин. Идите отдыхайте спокойно. Услышав это, Северс быстро спрятался за аппаратами, чтобы его никто не заметил. Но его опасения были напрасны, врачи, видимо, вышли через другие двери. Долгое время длилась длинная пауза, а потом Таропкин спросил, «Почему вы сегодня такая молчаливая, Наташа?» «Молчаливая?» «Да нет, я просто задумалась. Собственно, вспомнила Северсона. Он, наверное, спеет сейчас мертвым сном. Да это и неудивительно. Недавно он знакомился с новой жизнью только с помощью телевизора, а теперь вступил в нее самостоятельно. Хотела бы я знать, как влияет на него все видяно и услышано. Он ведь такой неразговорчивый. «Как и каждый житель Севера», – сказал Тарапкин. «Не надейтесь, что он сразу же будет испытывать радость, потому что он только зритель, даже когда ощупывает все собственными руками. И я опасаюсь, что в новую жизнь он вступит слишком решительно». «Почему вы так думаете?» «Мир за эти годы очень изменился, Наташа. Мы к этому привыкли постепенно». «А он попал в будущее неожиданно, видит только внешнюю сторону вещей, а вглубь не заглянул. Он не знает смысла того, что происходит вокруг, еще не понимает, что техника, которая ошеломила его, не кумир для нас, а слуга. Вспомните, что он говорил нам на электростанции, боялся, что не сумеет прожить, что никто не возьмет его на работу, потому что он не знает новых машин. Мы должны развеять этот его страх, помочь человеку почувствовать себя уверенным в собственных силах. Как это сделать, не знаю». А еще помолчали. Потом Наташа спросила нерешительно. «А может, следует посмотреть, как он там?» «Да, да, Наташа, бегите», — согласился Тарапкин. Для Северсона настал момент, когда дальше тянуть уже было нельзя. Он подошел к двери и постучал. «Войдите», — сказала Тарапкин. «О, это вы, каким ветром. Мы только что беседовали у вас, и Наташа пошла посмотреть, как вам спится». «А ее нельзя вернуть?» Забеспокоился Северсон «Она испугается, если не найдет меня в комнате» «Нет, нет, она подумает, что вы все еще гостите у Зайцевых Но что это с вами у вас очень плохой вид?» И «Я пришел попросить, хотел вас попросить» Смущенный Северсон не мог подыскать нужных слов «Не сердитесь, что я беспокою вас ночью Не сочтите за неблагодарность, мне нравится у вас, но...» «Но родина остается родиной, не так ли?» Улыбнулся Тарапкин «Догадываюсь, что вы хотели сказать мне именно это. Ну что же, я собирался навесить вас завтра утром и сообщить, что лечение закончилось раньше, чем мы думали. И в этом нам очень помогли вы сами». «Вы стойкий парень, раз ты с вами неохотно, ведь вы же немножко и мой сын. Но что поделать? Домой, домой, домой зовет дорога», как сказал когда-то старый китайский поэт. На видеофоне рядом с операционным столом мигнул красный свет, и на экране появилось озабоченное лицо Наташи Орлова. «Что делать?» Север снова исчез и ждет вас здесь. «Он хочет попросить, чтобы вы помогли ему приготовиться в дорогу. Завтра утром вы вдвоем вылетаете в Норвегию». Северсон уже давно спал спокойным сном, когда Наташа подала копию Тарабкина отчаянного письма в прошлое, академик покачал головой. Я понял его состояние сразу же, как только он вошел в дверь. Думаю, что путешествие на родину будет для него лучшим лекарством. Правда, его ждет некоторое разочарование, но только там он сможет найти самого себя. Нам надо хотя бы сейчас исправить эту свою ошибку». «Ошибку?» «Пожалуй, плечами, Наташа» «Да, нельзя было оставлять пациента в одиночестве» «Мы должны были дать ему компаньона с той самой минуты, когда он пришел в сознание» «А, возможно, ему еще лучше дышалось бы в обществе многих людей» «Одиночество – плохой друг, а еще худший советчик» след за ним приходят мрачные мысли, а иногда и отчаяние» «Особенно у людей, которые не видят перед собой ясной цели»